Глава 33. Мне снилось, что всю правую часть моего тела кто-то грызет, и происходит это под гулкий грохот барабана, каждый звук которого болезненно отдается у меня в голове. С трудом разлепив воспаленные глаза, я с горем пополам вынырнула в реальность и выяснила, что это не волчок пришел подзакусить моим бочком, Просто в висках шумом билась кровь, а тело рвало и жгло, как от ожога. Впрочем, почему как? Последнее, что я смутно помнила, был грохот падающих балок и треск пламени. Комната вокруг заметно покачивалась, а когда я слегка изменила положение, подушка показалась мне ледяной. Плохо дело. Мне бы сейчас очень не помешал один из местных хваленных магов света. Но меня не оставляло сильное подозрение, что без магического лечения сейчас придется обойтись. Помещение, в котором я оказалась, дворец или дом Алиадны, не напоминало даже сильной натяжкой. Скрипучая жесткая кровать, тонкий матрас, набитый колючей шуршащей соломой, свет. едва пробивающееся в неровно заколоченное досками окно, не сарай, но общая атмосфера запустения бросалась в глаза. Я осторожно повернулась на левый, более здоровый бок и сползла на пол. Стиснула зубы, собираясь силами, затем медленно встала на ноги. Пришлось тут же ухватиться за стену, но хотя бы не свалилась обратно. Отдышалась. Дожидаясь, пока круговерть перед глазами слегка уляжется, И побрела к окну. Мои героизм и превозмогание Не дали ровным счетом ничего. В щели между плохо ошкуренными досками виднелся какой-то узкий и пустынный переулок. Попытки же расшатать доски Ожидаемо ни к чему не привели. Я только потратила последние крохи энергии, И, кажется... отключилась раньше, чем сползла по стене до пола. Второе пробуждение едва ли было более приятным. Растолкал меня шум чужой перебранки. — Должен именно ее? — Потому что тебе ясно приказали это сделать. Босовитый и спокойный тон голоса приятно отдавался в ушах. — Мне есть на кого потратить силу и без этой девицы. А вот этого визглипого я сразу не взлюбила. Каждое его слово ввинчивалось в мозг, как шуруп, усиливая и без того мерзкую головную боль. «Лорд приказал!» Последняя фраза поставила точку в обсуждениях, и какое-то время я наслаждалась благословенной тишиной. А потом и боль постепенно начала утихать, и я не сразу заметила, что не только в голове, как будто разжались дерущие плоть когти, и к мышлению начала возвращаться ясность. Я несколько раз вдохнула и выдохнула, едва не застонав от облегчения, и лишь затем открыла глаза. И тут же уперлась взглядом в ответный, крайне недовольный. Рядом со мной сидел молодой мужчина, нескладный, некрасивый, и с таким цветом лица, который бывает от многолетнего сидения в подвале. Его неопрятные волосы цветом напоминали солому и торчали в разные стороны. Но руки его лежали на моих ребрах, и с них лилось знакомое золотистое сияние. Увидев, что я пришла в себя, он брезгливо отдернулся. «Эм, спасибо, — наугад предположила я. Светлый фыркнул, резко встал и скрылся за дверью. Я обратила внимание на второго человека, примечательного только ровной, как будто военной выправкой, да внушительной мускулатурой. — Лежи смирно, — басовито посоветовал он. Интонация была не то чтобы доброжелательной, но и не агрессивной, и я попытала удачу. — А я, собственно, где? «Где нужно?» — не пошел на диалог мужчина и тоже скрылся за дверью. Я разочарованно хмыкнула, но была так рада себя хорошо чувствовать, что, несмотря на обстоятельства, настроение ощутимо скакнуло вверх. Все-таки физическое состояние всегда задает тон всему остальному. Я села в кровати и на пробу потянулась, сперва осторожно, Затем, со все большей уверенностью, дискомфорт сократился до ощущения простых синяков и ссадин. Приподняв край рубашки, я увидела, что кожа на боку все еще выглядит обожженной, но при нажатии уже почти не болела. Видимо, Макс сосредоточился не на косметическом эффекте, а на исцелении серьезных травм. Ну и черти с ними. «Даже если останутся шрамы, я как-нибудь уж переживу». Спрыгнув на пол, я теперь уже всерьез взялась за осмотр комнаты. Правда, ничего особо полезного не обнаружила. За окном тот же проулок, дверь, я подергала, заперта. У стены кровать, рядом стол и пара стульев. На противоположной стене затянутое патиной зеркало. В углах какой-то бесполезный хлам. Правда, из -за любопытства заглянув в зеркало, я немного скисла. Уже не так спокойно думая о возможных шрамах. Багровое подпаленное пятно тянулось через весь подбородок к щеке. Мда уж, красота! Ладно, неважно, сейчас главное выбраться. Сомневаться не приходилось. После битвы между нашими и ихними я умудрилась угодить к последним. И чем там все закончилось? Живали Троидена, Тао, Дариан. В том, что Неадрин погиб, я почти не сомневалась. Своими глазами видела, как на него рухнула балка. Меня-то хоть стена прикрыла. Снова обретенными силами я снова начала примиряться к доскам на окне. Но не успела я взяться за ближайшую, как дверь распахнулась. На пороге возник мужчина, почти пожилой, благообразный и с умным лицом мыслителя, но, что важнее, в руках у него был поднос с едой. «Ты, наверное, проголодалась», — заметил он, аккуратно ставя свою ношу на стол. «Я об этом не думала», Но, почуяв запах свежего хлеба, начала приходить к выводу, что, пожалуй, да. «Как правило, после серьезного исцеления особенно сильно хочется есть, даже несмотря на то, что работала магия. Не стесняйся, а если нужно по иной надобности, постучи в дверь. Храй тебя проводит, он же будет охранять тебя, пока ты здесь». «Ну, раз уж мы об этом заговорили, а почему я здесь?» «Считаешь, было бы лучше оставить тебя под завалом?» Мужчина уселся на стул рядом со столом, жестом предложив мне второй. Я не торопилась принимать приглашение, твердо решив сперва выяснить, в какую сторону пойдут дальнейшие события. «Вряд ли я пробыла бы там долго». — Тебе хватило бы, — укоризненно заметил собеседник. — Как бы скоро ни прибыли твои союзники, дождаться их помощи тебе бы просто не удалось. Мы едва спасли тебя. — Спасибо, — почти искренне поблагодарила я. — К сожалению, твоему наставнику повезло меньше. Я никак не отреагировала, прекрасно помня, что повези ему больше... и вопрос о моем спасении уже не стоял бы. Но если прямо отвечать на твой вопрос, ты здесь, потому что я надеюсь на твою помощь. А вот это было внезапно. Понятно, что раз я жива и здравствую, то от меня что-то нужно. Но я была больше готова к роли заложницы. А вы... «О, прости, наверняка ты меня не помнишь. Мы с тобой иногда встречались на приемах». Мужчина добродушно усмехнулся. «Но у молодой девушки всегда много друзей, поклонников, и ты наверняка не помнишь одного из давних знакомых еще твоих родителей. Меня зовут Эберон». Я вздрогнула. «Не знаю, как Алиатна...» А я прекрасно помнила это имя. Именно от него, лорда Эберона, главы заговорщиков, было доставлено приглашение Дариану. Ты сильно изменилась за последнее время. — Много всего произошло, — смущенно пробормотала я. — Вот уж не думала, что придется оправдываться именно в такой ситуации. — Да, в тебе пробудилась магия. Говорят, это меняет людей. К сожалению, я ничего об этом не знаю. Не довелось испытать. «Вы не маг?» — удивилась я. «Нет», — спокойно ответил он, — «как и многие из нас. Мы разные, простые люди, маги, артефактори, те из них, кто остался. Мы просто хотим жить, жить, а не страдать, боясь за близких. Наша страна должна освободиться от власти тирана». И, наконец, вздохнуть спокойно, и не обладающие магическими силами, ни остальные не должны бояться за будущее. Они хотят твердо знать, что свободны быть собой, а не подвергаться преследованию за свою силу или артефакты прошлого, которые принадлежат им и только им. Так давно пора. Сиранта помер уже. Прервала я начало явно длинной речи. Принц чем помешал? Он даже на трон взойти не успел. Он королевского рода. Это у них в крови, стремление захватить и подчинить, лишить свободной воли. Неужели ты хотела бы всегда пребывать в напряжении, не зная, чем обернется следующий день? И не вернутся ли старые плановы талана, взять под контроль всех, хоть сколь-нибудь обладающих магией. Ты, которая теперь сама маг. Что-то подобное несколько раз упоминали при мне другие. Но я явно пропустила все веселье, которое закончилось в этом мире аккурат с моим появлением в нем. Поэтому я и хочу, чтобы ты поняла наши цели и помогла нам. Я знаю, что ты близка с э, магистром, корнелом Но также я помню и знаю тебя. Такие, как ты, ценят свободу, ценят свою силу. Я знаю, сколь многого они могут добиться в жизни. С ними ты никогда не пробьешься вперед и повторишь путь своего наставника, который в конце концов понял, что ему претит, когда кто-то другой определяет, где его место. Жаль, что он только недавно присоединился к нам, и так ненадолго. Почему вы думаете, что я такая же, как и он? С трудом выдавила я. Даже если и не вполне, вы похожи. Тебя всегда отличала практичность и понимание, что для тебя лучше. К сожалению, у нас не было ни возможности, ни времени для этого разговора, и Неадрин погиб. пытаясь захватить тебя. Но я все еще верю, что мы сможем достичь победы малой кровью, не вступая в открытую битву. «Это он меня захватить так пытался?» «Ох, что-то сомневаюсь. Думаю, что их свободолюбивый союзник не сильно бы расстроился и в самом деле убив меня». Как-то не особенно складывалось у нас с ним общение и взгляд на мир. «И малая кровь? По-вашему, это убийство Хорнела? Прямо озвучила я, витавшая в воздухе. Эберон кивнул. «Мы в любом случае победим. Без поддержки совета магов у него почти не осталось союзников. Кто сделает ставку на бастарда?» «У вас вроде бы тоже не армия». но нас больше и мы сильнее и мы знаем что предложить тем кто присоединится к нам резню не удержалась я напомните сколько человек вы убили усиленно избавляясь от королевской крови это ведь вы и начали эту войну смерти бойню на площади ну положим не мы возразил эберон и если тебе так важна чистота рук — Да, мы воспользовались моментом, но первый шаг сделали не мы. Мы не имеем отношения к убийству короля. Я набрала в грудь воздух, намереваясь возразить, а затем промолчала. — Вижу, я не ошибся. Ты прекрасно понимаешь, кто это сделал. — Конечно, я понимала. Еще с последней встречи с Неадрином, а может и до нее. Но очень не хотелось в это верить.